Глава третья Александр Маврикий чувствовал себя отвратительно, куда-либо ехать решительно отказался, однако выразил радость принять у себя дома господ танкисту в любое удобное для них время. Приглашением они не приминули воспользоваться. Николай Брилинг чуть располнел. Он порвался с ССРами, которые после революции ушли в индивидуальный террор и стойными рядами отправились на каторгу. Ныне он принадлежал к экзотической марксистской партии социал-демократов и по-прежнему любил щеголять в узком кругу лозунгами вроде «долой самодержавие». Однако инженер здорово изменился с тех пор, как в январское воскресенье застрелил гвардейского офицера. Теперь его более вдохновляли думские способы революционной борьбы. Будто российский псевдопарламент сможет проголосовать за отмену самодержавного строя. Император тут же возьмет под козырек и двинет на остров святой Елены ждать смерти от старости. Роман усветился довольством. Главное артиллерийское управление, военного министерства или бог войны, как они скромно себя величали, пришло в воодушевление от китайских испытаний паровых тягачей. В Гау слышать не хотели про двигатели Тринклера и радовали за паровые тягачи шестидюймовых гаубиц, показавшие себя надежнее в жарких условиях, нежели бронеходы с моторами внутреннего сгорания. От Романова требовали улучшения конструкции с китайскими замечаниями и упрощения выделки для массового производства. Одновременно пушкари задумались о корабельных 8 и даже 10 дюймовых калибрах на поле боя, туда действенные тягловые средства. Барон Врангель, залечивший ожоги на лице и большей частью восстановивший подвижность пальцев, выглядел сосредоточенно и хмуро. Он вынес положенную дозу пилюль за недостаточный пиетет в отношении британских союзников и спокойно ждал назначения вряд ли почетного и сулящего перспективы. И уж естественно никак представить не мог, что напротив него сидит, спокойно левая трюмкой и накладывает буженину убийца Лешки-Вострякова. Мир тесен, но мы не всегда понимаем, насколько. Господа по-русскому обычаю закусили с дороги и, как водится, выпили, вызвал недовольный взгляд бабушки Марии, жены Берга. С поджатыми сморщенными губами старая дама ударилась, демонстрируя, как надоели и военные разговоры дома за минувшие десятки лет. После ее ухода тема действительно соскользнула от боевой техники. «Выходит, господа, только от нас зависит, будет ли русская императорская армия в следующей войне с британцами и прочими европейцами обладать сухопутными дредноутами. Либо доблестная казачья конница шашками наголо поскачет на танки». Расскажите мне вот что, Алексей Алексеевич, произнес Берг, который, казалось, дремал после третьей стопки любимого шустовского коньяку. Дважды вы одолели укрепленные позиции. Стало быть, бронеход должен быть длинным с изрядной броней против пушек, и медленным им нельзя от пехоты избегать. Точно так, Александр Маврикевич, подтвердил Врангель, а с прорывом танки ушли вперед и от конницы отстали. Окружение японцев конницы завершило, так непременно с потерями. Именно. — кивнул Брусилов. От японских пулеметов им знатно досталось. — Вот. У вас сухопутных, как и на море, нельзя спустить на воду корабль, одинаково годный для разных особых дел. На флоте есть тяжелые линейные корабли, линкоры, броненосцы, крейсера, затем малые, скоростные, маневренные миноносцы. Но субмарины вам ни к чему, с кротами разве что воевать. Веркратко кратко хохнул старческим смехом. Никто его не поддержал, но не вздумал перебивать так и на земле. Прониход для взлома обороны — это дредноут. А с кавалерией должен миноносец скакать. Совсем разные они. Вы правы, безусловно. Только перед внутренним взором генерала всплыло кисло-брезгливое выражение лица Редигера. Даже один вид машин просто утвердить постановки постановке на вооружение. Б-1 родился лишь на ваш займ и британские деньги. Не считая двух опытовых предсерийных, просеяния единого танка нет. — Опять двадцать пять. Берг привычно потянулся к графину. — Снова у старика им просите? — Только если великий князь поддержит, — откликнулся Брусилов. — Взять — дело нехитрое. А как не выкупит танк, отдавать чем? Разве что имение заложить? — Николай. Уберенный с голова, медленно повернулся к Бриллингу, как баковая башня крейсера с семидюймовым орудием. — С вас охлаждение и новая трансмиссия. Барон заверяет, что моторы в Китае грелись недопустимо и на фрикционной массе жалоб. А мощности мотора, полагаю, хватит. И полит. С вас утвердитесь, инженерный глав к разработку нового танка с конницей катающегося. Именно так, господа, пока наш генеральный штаб лбом стену не ткнется, что нужен длинный дредноут плетью обух не перебить. Берг замолчал и куснул лимон. «Любая броневая машина порвет пролочные заборы и проложит дорогу пехоте», — уверенно заявил барон. «Пусть в атаке будут хоть танки, для конницы это все одно лучше, чем колы грудью на колючку и пулеметы». «Правильно», — Петр Николаевич снова взял слово «патриарх». «А медленный бронеход за конницей не посмеет. Ему нужна скорость до 15 верст в час по хорошей дороге и не менее 10 по полю». Иполит, обречил бы один и поменяв трансмиссию, добьемся?» «Да, Александр Маврикевич, я читал докладную записку господина барона». Они до вечера обсуждали новый танк, выкручивая его идею так и эдак. Казалось, его очертания обозначились среди гостиной, сплетенной из табачного дыма. Бронирование решили оставить прежним от 15 до 20 мм лоб, чуть скошенный назад по флоскому опыту, 10 мм борта и корма, 5 крыша. Врангелька считал, что в движении все танки получили не более шести попаданий, шепнули гранатой с трубкой на удар, да машина Бетлинга угас правый пулемет. Остальные отмечены от пуль и осколков. Так что скорость лучшая защита, нежели броня. Не забывайте, господа, однажды на флоте появились бронированные корабли. – «берк оживил в памяти начала своей службы США на борту монитора. Тотчас подоспели бронебойные снаряды. Посему не увлекаемся толщиной брони. А что единственное средство против пушки давить ее гусеницей, это не дело. Опять-таки по морскому опыту. От тарана давно отказались. Корабельная артиллерия врага мир за 10 накрывает. «Стало быть, на корейский танк нужна пушка, не знаю, что и сказать, господа», — поделился сомнениями Романов. «Кроме орудия Барановского и полевой терземокии 1932 года, никакого легкого оружия нет. Можно попробовать морскую пушку «Кане». Это тонны, не считая массы площадки под нее, броневой защиты и снарядов. Никак не выходит легкий и быстрый танк. Правда, мы обращались в ГАУ по поводу полутора-тюймового орудия, но ответа не получили. Раз официальный путь заказан, снова пробуем в обход. Берг приказал прислуге принести бумагу и перо. Иполит Владимирович, будьте любезны навестить моего хорошего знакомого полковника Розенберга Михаила Федоровича. Немедленно черкнул рекомендацию. Ряд десять назад он рассчитал полуторку для надводной стрельбы с субмарин, чтобы непокорных торговцев пугать. Потом для лодок переделали пушку, коне, и дело, как обычно, заглохло. На танк самый раз придется. Главное, меняйте всю компоновку. Наш В-1, как бронированный трактор, большая площадка под шасси. Знаете, почему в подлодке редко попадают даже в надводном ходу, она низкая? Утопите мотор, трансмиссию, водителю между гусеницами. Дюймов 12 или 14 хватит просвета под днищем. Романов испишлил пометками блокнот. «Я вас к ланге отправлю. Прогуляйтесь по подлодке. Ни фото свободного нет. Каждый галон внутреннего объема в деле. Танки тем паче, пространство ценей. Петр Николаевич, механик в бою нужен?» «Никак нет. Я без него воевал», — барон показал обгорелые руки. «Не слишком удачно вышло». Вот спасибо, голубчик, напомнили. Пишите, Иполит, никаких проходов вдоль мотора, его обслуживать до и после боя снаружи. Сирич, механика из команды долой, зато каждому оставшемуся дайте отдельный люк, и чтоб подпивался не так, как в первом, а нежно. Праведливо не, не забудьте, вентилятор какой. И так народ газами от мотора травился, и пороховой горю с пулеметов, дальше пушка добавится тоже не розами, пахнет. Полная переделка корпуса вздохнул Романов. Так что никакой рамы, броня, нагрузку от мотора и шасси возьмет. Трудно, но я постараюсь. Александр Ваврикевич. быть может, и для великого князя нам что сразу отпишите? Нет, Алексей Алексеевич. А в покровителя нашего Петра Николаевича до поры беспокоить не будем. Понимаю, рискую деньгами, но и позориться не хочу на старости лет. А коли чего по военной линии не протолкнем, есть безотказные фрезы и вокалясочный заводик. За деньги любой агрегат нам сочинит. Главное, меньше новшеств. Они для нашего генштаба большая трудность, чем в Китае для вас японские редуты. Поэтому к танку над дорогу дать внутри конного ведомства, господа. А потом через инфантерию тяжелый дредноут прорыва. Понемногу с Божьей помощью одолеем стену. Ваше здоровье. До конца весны... 1908 года великого князя, теску танкиста ротмистра нечем было заинтересовать. Романов согласовал по главному инженерному управлению доработку шасси под низкое положение мотора и трансмиссии, хотя генералитет смотрел на него с сомнением. ГАУ, главные родители гусеничной техники, продолжали радоваться паровым тягачам с высоким дорожным просветом. Розенберг с трудом отыскал чертежи давно забытого малокалиберного изобретения, модернизированный для подлодки 37 миллитровой пушки гочкиса В силу малого веса орудия он планировал оставить на полу лодки только в станину, а ствол с затвором на казеннике, прицел откатно на накатное на устойчиво общей массой всего килограмм сорок, мотосы устанавливали накануне стрельбы и снимали перед погружением. Вдохновившись идеей танкового вооружения, полковник подбросил другую задумку. Вместо Максима с водяным охлаждением ствола, кожух которого уязвим к осколкам и шрапнели, Попробовать его подобие в Британии распространенные – Виккерс с воздушным охлаждением. Конечно, из него ленту на 250 патронов одной очередью не расстреляешь, но преимущество, несомненный – как-то изрядно меньший вес и изумительная простота. Брусилова, как он предполагал, вставили при кавалерийской части главного штаба, остальные офицеры и унтеры, прошедшие Китай, рассеялись по удаленным гарнизонам. На Дальний Восток от Греха подальше устали в рангеля Так, благодаря родению военного министерства, возможное кадровое ядро российских бронеходных сил перестало существовать. Алексей Алексеевич при каждом удобном случае заводил разговор о танках в сопровождении конницы с генералами, членами военного совета, но тщетно. В начале 20 века сей Ариапак окончательно потерял влияние. Пушкарские, пехотные и лошадные генералы исправно получали высокое жалование, доживали до преклонных лет и освождали кресло лишь вперед ногами. Зачем им рисковать, поддерживая странные самодвижущиеся коробки? Тем паче каждый полководец желает иметь под началом как можно больше солдат, отчего армия мирного времени разрослась, считать до миллиона. А в танковом полку два батальона по прожекту генерала Брусилова, 54 бронехода, и того полторы сотни офицеров и унтеров. Но пусть ремонтники и обслуга, 200. Какая честь такой горсткой воевать? Посему второй русский танк, появился ближе к лету совершенно приватными усилиями, только с шасси помог инженерный главк. Тогда и созвали великого князя Петра Николаевича обозреть очередное чудо русской технической мысли. Скажем прямо, новая машина августейшего родственника не вдохновила. Б-2 уродился на полметра ниже предшественника и нес единственную важную с короткой пушкой Гочкиса, а также усовершенствованным максимом под воздушное охлаждение. Прежний бронеход... Двумя башнями больше русскому духу соответствовал, ибо походил на двуглавого орла, глубокомышленно заметил августейший инспектор. «Да, ваше императорское высочество», — прогнулся Романов, не желая перечить. «Это облегченный на полтонный танк, по китайскому опыту, вместо второй башни установлена малая пушка». Великий князь изволил обойти машину кругом. Такс. «Однако же он не только убивать, устрашать врага должен». Брусилов и Романова промолчали, хотя им казалось, что убитого противника можно и не пугать, ему и так хватило. Родственнику императора видней. В ринг, никогда особо не смущавшийся высоким присутствием, нашелся. Данный бронеход шумит громче, тем самым врага пугает больше, чем двумя башнями. Но, «Ну но, -ну, заведите». До этого, сидевший за рычагами тихого парового тягача, великий князь вздрогнул всем телом, услышав победный рык Тринклера. «Да». Такой Змей Горыныч перемешку с топотом конницы может быть. Потом его уговорили прокатиться на танке до стрельбища и лично пальнуть из пушки. По бронированном чреве Петр Николаевич вроде как корабел, подернувшись бледностью. Вместо стрелка и заряжающего, стоящего в башне, ощутимо ароматизировал запахами соляра, смазки, выхлопа, несмотря на будящий вентилятор. Жесткая подвеска честно передавала экипажу неровности дороги, коих и в окрестностях царственной Гатчины немало. По пути великий князь пробовал вопросы задавать, но тщетно нужно на ухо кричать Романову, а потом также пытаться уловить его крик. Не княжье это дело. На стрельбище, сидевший за рычагами Брильник остановил мотор, а Иполит Владимирович вставил ленту в пулемет. Обратите внимание, ваше императорское высочество, прямо впереди соломенные фигурки, означающие неприятельскую цель. Прошу вас короткими очередями, здесь воздушное охлаждение ствола. Великий князь схватился за рукояти, совместил мушку с целиком, и в нем проснулся мальчишка, в детстве доигравший солдатиков. Он садил очередь молоко, подправил прицел и лихо снес соломенных врагов. Затем обернул к тонкостроителю лицо, довольный до кончиков усов с выражением «как я их». Отлично, ваше императорское высочество, похвалил его Романов, видевший выполнение этого упражнения на ходу из куда большего удаления. Николай, идем к следующей мишени. При виде новой группы травяных супостатов, Великий князь снова потянулся к пулемету. И Владимир Владимирович его остановил, открыл казенник пушки и достал осколочный унитарный выстрел. Глядите, ваше императорское высочество, приклад орудия упираете в плечо. Башня поворачивается рукояткой. Предохранитель нашли? Верно. Цельтесь фигуркам под ноги, чтобы ударный взрыватель сработал. Пробуйте. В малом пространстве башни даже такой малый калибр бабахнул оглушающе. Великий князь открыл крепко зажмуренные глаза и чуть не заорал от радости, увидев брешь во вражьих рядах. Отбросив сдержанность и величие, Петр Николаевич проник с его и с восторгом стрелял до конца припасенные патроны и снаряды. По пути гачинской императорской резиденции однофамилий правящей семьи опустился на маленькое сиденье и предложил сделать тоже высокородному стрелку. Князь стиснулся на насест, зажатый меж кожухом вала, идущего к коробке передач у водителя бортом и боеукладкой. На пружинах сиденья трясло чуть меньше. На коне, не так болтает, крикнул князь, склонив голову к однофамильцу. Безусловно, ваше императорское высочество, зато здесь мы прикрыты броней от пуль а спереди передней проекции от снарядов. В бою в танке безопаснее, чем верхом, — Романов показал вверх. да и оружие куда мощнее, чем каврийская шашка или пика. Оба не сказали главного. За цену танка можно поставить строй, вооружить и обеспечить лошадями не один десяток всадников. Посему дальнейшая судьба машины более чем неясна. Забава с княжьим катанием, от которой у Бриленко сводила зубы, принесла плоды. Великий князь добился танкового показа в высочайшем присутствии. Накануне торжественного смотра революционер долго не мог уснуть. В Гатчину приедет Николай II со своей свитой. Мерзкие, ничтожные люди, виноватые в кровом воскресении, положении иковечного гнета. Конечно, они только часть механизма проклятой самодержавной системы. Но он, Николай Бриллинг, будет сидеть в танке, а в башне ждет пулемет с полной лентой. Одна прицельная очередь, и история России изменится. Его самого, конечно, схватят и не пощадят. Он войдет в аналы, как мученик. Тяжкие думы прервал настойчивую стук в дверь. Накинув халат, инженер двинулся открывать дверь маленькой квартирки, в которой он всегда останавливался, наезжая в Гатчину. Кого могло принести в такую рань? Жандармский офицер козырнул, представился и предложил проехать с ними. «Никак невозможно, господа». Я сегодня участвую в гостейшем смотре техники. Именно поэтому с у не место рядом с его императорским величеством. Я давно вышел из ПСР. и бывшими не бывают. После отъезда государя вы свободны. Не заставляйте нас применять силу. Одевайтесь. Зло глянул на подушку, которая не подарила сна, но донесла охранке в волонтарских мыслях постояльца. Николай оделся и спустился к экипажу. Его царственный теска, избавленный от террористической угрозы, через четыре часа после описанного изволил самолично залезть на броню и заглянуть в люк. Вы утверждаете, что сей аппарат лучше, нежели проданный англичанам в Китай. Повисла пауза. По уму здесь бы и выбежать Брусилову со словами. Надежный государь, решительно лучше, танк стоили по велению Берга от суеде до вашему служившего. Но не положено. Есть в государстве армии субординацию, стало быть, говорить старшему. На свою беду о новой железной игрушке военный министр Редигер едва знал, и не более чем понаслышке. Списывать на самодеятельность инженерного управления не мог, сам же командующим управлением в составе министерства. Он откашлялся и осторожно сказал. «Испытание не закончено, Ваше императорское величество!» Царь недоуменно возлился. Если устройство не готово, какого лешего ее показывать о высочайшем присутствии? К монарху проскользнул Петр Николаевич, инициатор сего действия, потому крайне не заинтересованный в конфузе. Все возможное на Гачинской базе сделано, государь. Хотя бы два десятка машин требуется отправить войска. Пока англичане скопируют старые танки, у нас новый, передовой. Да, брат. Не ждал от тебя родения военного снаряжения. Оно и к лучшему. Заводи. Показывай. Перед императором и свитой постарались на славу. Сначала мимо прончался коврийский эскадрон на полном скаку, там грохотал в первом ряду. Великий князь наклонился к низкому монаршему уху. Кони скоро устанут, танк способен ехать десятки верст без остановки. Потом государю продемонстрировали стрельбу с места исхода, заранее убрав лошадей, чтоб не шарахались от пушечного грома и не портили картину. Танк тоже обстреляли из пулемета и картечью разбил фару. Наконец Бодва смел проволочное заграждение, перемахнул через сожженный ров и замер под императором, как верный пес. Только скажи, хозяин, кого порвать. Царь вернулся к министру. Отчего скрывали, Александр Федорович, что ваши орлы такие чудеса творят? Я, признаться, не слишком верил реляциям из Китая. Так точно, ваше императорское Величество, кое-то веки наши доморощенные механики смогли создать нечто перед Европой и Русь позорище. Николай II не обладал ни особым интеллектом, ни выдающейся волей, однако блини Редигер разгусил сразу, тот явно упустил из виду танковые дела. Петр Николаевич, самодержец, обратился к родственнику. Лично спрошу, чтобы нужное число бронеходов отправилось свой войска до осени, и непременно десяток на Дальний Восток, где неспокойно, средства изыщем. Слушаюсь, государь поклонился тот, а многочисленный генералитет из императорской и министерской свиты тотчас пополни ряды сторонников танков. Утвердительно склонил голову великий князь Николай Николаевич. В рядах высшей власти с дисциплиной хорошо, и только министр, во время не укладавший перемену ветра, достаточно скоро приобрел перед названием должности приставку. Бывший. Потому-то буквально на следующий день тракторный отдел инженерного главка превратился в отдельное главное управление, ведающее тракторами танками и автомобилями. Возглавляемые целым инженер генералом Цезарем Антоновичем Кьюи, куда более известным музыкальными, а не военными достижениями. Над автотракторным управлением немедля повести планы срочно снабдить армию двумя десятками Б-2, хотя какую-то неделю назад до них никому не было дела, кроме кучки энтузиастов.